Глава седьмая В голове моей царил хаос от этой страшной сцены, этой странной развязки и всех разнообразных волнений, предшествовавших, сопровождавших и последовавших за моими поисками в лесу. Мария не оправилась еще от страха, и прошло довольно много времени, прежде чем мы были в состоянии обменяться своими бессвязными мыслями, иначе, чем посредством взглядов и пожатий рук. Наконец я нарушил молчание. Уйдем отсюда, Мария», — сказал я. «В этом месте есть что-то губительное». Она поспешно встала, точно только и ждала моего разрешения. Оперлась в мою руку, и мы вышли. Тогда я спросил ее, откуда явилась чудесная помощь в лице этого негра в минуту, как она подвергалась страшной опасности. И знает ли она, кто этот невольник, потому что грубые штаны, едва прикрывающие его наготу, ясно показывали, что он принадлежит к низшему классу островитян. «Это, вероятно, один из невольников моего отца», — сказала мне Мария. Он работал поблизости в ту минуту, когда появление крокодила вырвало у меня тот крик, который известил тебя, что я в опасности. Негр выбежал ко мне на помощь из леса в самую критическую минуту. «С какой стороны он явился?» — спросил я. «Ты побежал в ту сторону, откуда мы слышали голос, а он явился с противоположной стороны». Эта подробность отклонила то невольное сопоставление, которое возникало в моем уме. Сопоставление между фразой, сказанной мне по-испански уходившим негром, и романсом, пропетым на том же языке моим неведомым соперником. Я делал уже и другие сопоставления. Этот негр почти гигантского роста и необыкновенной силы мог быть вполне тем могучим противником, с которым я боролся предыдущей ночью. То, что он был обнаженным, служило, впрочем, поразительной приметой. Лесной человек сказал «Я негр». Еще одно сходство. Тот объявлял себя царем, а этот был только невольником. Но я мысленно, не без удивления, припоминал выражение суровости и величия на его лице рядом с характерными чертами африканской расы — блеском его глаз, белизной его зубов, высотой его лба, презрительную мину — придававшую его толстым губам и ноздрям что-то гордое и могучее, благородство его осанки, красоту его мощных членов, несмотря на их худобу, на унизительный и изнуряющий ежедневный труд, вызывая в уме весь этот величественный облик этого невольника, я находил эту пышность царственной. Я подобрал массу других подробностей, и подозрения мои останавливались с гневным трепетом на этом дерзком негре. Я хотел уже разыскать и наказать его. Но потом я опять поколебался. В сущности, где было основание для всех этих подозрений? Так как остров Сан-Доминго на значительном пространстве принадлежал Испании, то многие негры, или первоначально принадлежавшие здешним колонистам, или родившиеся здесь, примешивали к своему наречию испанский язык разве только потому, что этот невольник сказал мне несколько испанских слов, следовало считать его автором испанского романса, несомненно, свидетельствовавшего о такой степени умственной культуры, которая, по-моему, была совершенно неведома неграм. Что же касалось его странного упрека за то, что я убил крокодила, то это просто доказывало присущее этому невольнику отвращение к жизни, объяснимое его положением. И для этого, конечно, незачем было прибегать к невероятной гипотезе любви негра к дочери его господина. Его присутствие в роще около беседки могло быть вполне случайным. Его силы и роста было еще далеко недостаточно для того, чтобы установить тождественность его личности с моим действительным соперником. Мог ли я, опираясь на столь шаткие доказательства, обвинить так тяжко перед моим дядей бедного невольника, храбро спасшего Марию? и придать его неумолимой мести гордого дяди. В ту самую минуту, как мой гнев боролся с этими мыслями, Мария окончательно успокоила меня, сказав громко, «Леопольд, мы должны быть благодарны этому бедному негру. Не будь его, я погибла бы, ты бы опоздал». Эти слова произвели на меня решительное действие. Мое намерение разыскать невольника, спасшего Марию, от этого не изменилось, но изменилось цель моих поисков. Сначала я его хотел наказать, а теперь я намерен был вознаградить его. Я передал дяде, что он обязан спасением жизни своей дочери одному из своих невольников, и он обещал отпустить его на свободу, если мне удастся найти его в толпе несчастных».